Глава восьмая. Пещера страха. Так себе название, как думаешь? Пещера страха. Брррр, мурашки по коже. И не только от этого. Там очень темно. От входа так и веяло холодом. Мы не сразу решились в нее зайти. Мое воображение разыгралось не на шутку. И жуткое морское чудовище, и гигантский паук, и просто чьи-то клыки, острые как лезвие Много чего и ничего хорошего. Тут и там слышался какой-то шелест, и от этого было ничуть не легче. Как будто хи-хи-хи-хи-хи. <смех> Мы шли в каком-то быстром, но мелком ручье. У наших единорогов под копытами хлюпало. Нас это раздражало. Ручей уходил в глубь пещеры, а начало брал в той самой воде, затопивший кусачий лес. Постой-ка. Ах, вот оно что! Вода в лесу берется из океана. «Значит, вот как Грета попадет в пещеру!» «Темно, хоть глаз выкали! пожаловалась Ева. «Как бы не заблудиться! Что делать?» И когда мы было совсем отчаялись, нас выручили единороги. Их рога засветились волшебным светом, и мрак тут же рассеялся. «Ух ты! У каждого единорога свой оттенок! У Мими, который в разноцветную полоску, из рога светит самая настоящая радуга! Волшебство да и только!» «Идем», — сказала Алиса, и мы двинулись дальше. Держась ближе к друг другу, мы стали углубляться в пещеру. «Какая огромная! А сыр-то как?» С одной трудностью мы справились, единороги освещали нам путь. Но тут возникла другая. Дорога разделилась на два коридора. «И куда теперь?» — спросила я. Без понятия. И вдруг пещера опять наполнилась зловещим шелестом, который становился все громче и громче. А дальше я даже охнуть не успела, как над головой заметались летучие мыши. «Свет! Погасите свет! Мы хотим спать!» — возмущались они. Зелье тысячи языков все еще действовало, иначе как бы мы понимали писк и крики летучих мышей. «Сэм, Пипа, Чай, Мими! Нам хватит света из одного рога, остальные пока погасите!» — попросила их Мар. «Не будем сердить мышей!» Теперь только Сэм освещал пещеру, однако ее обитатели, похоже, никак не могли успокоиться. Их становилось все больше и больше. Мы уже не думали, в какой коридор свернуть. До того стало много мышей. Они нас буквально облепили, и шагу нельзя ступить. А какой они подняли шум и гам! Никогда прежде я не видела таких сердитых зверей. Все, кого мы встречали, были с нами любезны. Чем же мы так им не угодили? Как искать улиса, если нам не дают пройти? Нет, нам его отсюда не вывести! Просто они не знают, зачем мы сюда пришли. Подумав, сказала Мар, вот что значит поставить себя на место другого. Ну да, вот именно, я тоже поняла. Скажи, а если к тебе в комнату зайдут без стука и приглашения, как понравится, то ты и оно. Так что возмущаются мыши совершенно по делу. Но докричаться до них было невозможно. Мар вытащила из своей шевелюры две маленькие металлические тарелки и стала ими стучать. «Дзинь, дзинь!» кружить и кричать, мыши зависли в воздухе. Их было много. Десятки глаз поблескивали в темноте. И что-то подсказывало мне, что они не хотели с нами дружить. Как только воцарилась тишина, Алиса заговорила с ними так любезно, как только могла. «Очень вас прошу, пустите нас, пожалуйста. Мы ищем единорога. Он потерялся». «Так вы храните единорогов?» спросила одна из мышей. И снова все вокруг задвигалось, зашуршало, зашелестело. «Да» ответила Алиса. «Ну, мы очень стараемся ими быть». «Слышали о вас кое-что?» пропищала другая мышь. «Здешние обитатели о вас хорошо отзываются!» подхватила третья. «А мы с вами... Но мы вам не рады! Вы мешаете нам спать!» «Нам очень жаль, правда! Мы оставим себе чуть-чуть света!» сказала Ева и вздохнула. «Эх, жаль, что мы не умеем видеть в темноте!» Тогда одна из летучих мышей на вид старая пристарая проскрипела. Жаль, не жаль, мне все равно. Вы нас потревожили. Никуда я вас не пущу. Многие сородичи ее поддержали, но согласились далеко не все. Они стали между собой спорить. Пусть, пусть забирают единорога. Может тогда и русалки перестанут плавать туда-сюда, когда им вздумается. Вот им точно без разницы, спим мы или не спим. Ветучие мыши стали голосовать. Сначала сложились в слово да, затем нет. Интересно, они нас все-таки пропустят. В конце концов, мы увидели «да». Мы решили, вы можете пройти, но затем оставьте нас в покое. Одна мышь призналась, что постоянно не досыпает, а потому летает медленно. Даже медленнее, чем комары, и поэтому они ее кусают. А другой пришлось из глины сделать себе маску для сна, тяжелую и неудобную. Но даже это не помогает. Единорог, который тут поселился, слепит в глаза ярким светом и мешает нам отдыхать. Так вы его видели? Знаете, где он? Спросила их Мар, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу. «Может, летучие мыши нам помогут?» «Еще как видели! Он такой неугомонный!» «И не мудрено, конечно! Здесь ему очень одиноко!» Пожалела его одна из мышей. «А вы нам скажете, какой коридор выбрать?» Спросила Мар, указав на развилку. Иди на рогу сюда, коридор налево, затем прямо до конца!» И летучие мыши сложились в большую стрелку, указав нам правильный путь. Мы с девчонками запрыгали от радости. Вы нас очень выручили. Спасибо вам, спасибо. Неужели мы наконец найдем Улиса?